Глава тридцать седьмая Абигейль опустилась на колени рядом с ней, стянула перчатку с запястья и попыталась нащупать пульс, но его не было. Абигейль поднялась. Ей пришлось ухватиться за лестничный столб, чтобы удержаться на ногах. Она умерла. миссилвер тоже стоявшая на коленях, поднялась вслед за ней. Лицо ее было мрачно. Абигейль проговорила голосом, лишенным всякого выражения. Сердцем у нее было все в порядке, доктор так сказал. Мисс Силвер шагнула к ней. — Вам понадобится все ваше мужество, миссис Солт. Боюсь, это был яд. — О, нет! — думает цианид. лицо внезапность и отчетливый запах. Все признаки цианида. Мы не должны ее трогать. И нужно, не откладывая, позвонить Скоттланд-Ярд. Глаза Абигаэль наполнились слезами. На лице ее застыло ошеломленное выражение. Слезы медленно побежали по щекам, утратившим свой розовый румянец. Крепко вцепившись в столб, она произнесла «Но за что?» «Разве вам не приходит в голову ни одна причина? Где у вас телефон?» «Нужно сообщить полицию. Он здесь, внизу, в этой комнате». Они направились в ту же гостиную, куда миссис Солт приводила Уильяма Смита. Мисс Силвер быстро деловито осведомилась, может ли она поговорить с сержантом Эбботом или старшим инспектором Лэмом. Услышав голос Фрэнка, она торопливо заговорила. «Произошел шокирующий инцидент. Я звоню из дома 176 по Селби-стрит. Мисс Эмили Солт, едва войдя в дом, упала замертво. Я подозреваю, что это цианид». Сержант на другом конце провода присвистнул. «Самоубийство?» «Этого я не говорила. Особо за которой должны вести наблюдения. Есть о ней какая-либо информация?» «Да. Э -э -э Позвольте, я посмотрю». Дональд докладывает, что она вернулась в Лондон вчера в середине дня. «Это мне известно. Он следовал за ней до квартиры. Вам всегда все известно наперед, но интересно, знаете ли вы, что она проживает там, под именем миссис Вудс?» Мисс Силвер кашлянула. Последние полчаса меня посетило такое подозрение. Это дает мне ту связь, которую я пыталась отыскать. Она повесила трубку, и мозг ее лихорадочно заработал. Итак, искомая связь установлена. Мэйвис Джонс в 15 лет была доверенным секретарем. Теперь, похоже, она стала миссис Сирил эверсли Но в течение значительной части этих 15 лет она занимала комфортабельную квартиру под именем миссис Вудс. А миссис Вудс – это Мэй, дочь Мэри Солт и племянница Эмили Солт. Мисс Силвер размышляла об отклонении в психике Эмли Солт, о ее отчаянной преданности, этой внезапно появившейся племяннице, об угасании этой привязанности и ее рецидиве, который произошел около двух месяцев назад. Два месяца назад. Как раз тогда Уильям Смит нанес визит Эверсли и был узнан старым клерком. Два месяца назад мистер Таттлкомб попал под машину, а мистер Йейтс расслышал бормотание своего случайного соседа что-то вроде Джоанн или Джонс, а потом она толкнула меня. Это было начало. Смерть мистера Дэвиса, несчастный случай с мистером Таттлкомбом, потом нападение на Уильяма, происшествие с его машиной. Так все это развивалось, а теперь смерть Эмили Солт. Что же в конце? Ее мысль сосредоточилась на Эмили Сол. За что? Мисс Силвер подумала о том, что Эмили была всего лишь инструментом, от которого теперь решили избавиться. В каких случаях люди избавляются от инструмента? Ответ возник, словно яркая вспышка. Когда он выполнил свою задачу? Когда хранить его дольше опасно? Но этот инструмент был призван уничтожить Уильяма Смита. От инструмента избавляются, когда задача его выполнена, и хранить его опасно. Какая задача? Уничтожить Уильяма Смита. Как? И снова в яркой вспышке в мозгу ее пронеслось единственное слово. Слово, которым она определила причину смерти. Эмили Солт. цианид Вероятно, спрятанный в обертке от шоколада, которую все еще сжимала мертвая рука. «Сианиду не обязательно находиться в самом шоколаде?» В одно мгновение в ее памяти отчетливо заслучали слова «Абигаэль о банке яблочного джема». «Банка моего яблочного джема, который я специально припрятала, чтобы оставить у брата для Уильяма Смита и его жены». И Силвер обернулась к Абигаэль. «Миссис Солт, вы сказали, у вас пропала банка джема». В ответ она получила удивленный, немного встревоженный взгляд. Слова казались такими неуместными, случае таким пустяковым? — Да. — Вы сказали, что припрятали его для подарка. Вы имели в виду, что банка была упакована? — Да. Я все приготовила, оставалось ее только отнести. — Прилагалась ли к ней какая-либо записка? Буквально одна строчка с наилучшими пожеланиями от Абигайль Солт. — Мисс Силвер. Но мисс Силвер была занята своей сумкой. Достав оттуда записную книжку, она нашла в ней нужный номер и твердой рукой набрала его. Она услышала, что на другом конце взяли трубку, и она заговорила. Так же твердо. «Миссис — Миссис эверсли Никто, кроме нее, не знал. С каким облегчением она услышала голос Кэтрин, который произнес «Да».